Что же может сделать шпион? Теперь не времена решили я, когда по одному подозрению запирались гавани. — Все-таки вы напрасно так отвечали ему, — сказала Рамис, провожая глазами молодого человека, фигура которого понемногу скрывалась за дюмами. — А вы, — возразил Атос, — забываете, что сами поступили еще более неосторожно, произнеся имя лорда Винтера.